Он обстоятельно изложил Терезе свои планы. «По сути дела, — сказал он, — Маркиз его обманул. Разве уехал бы он из Лондона, если бы Маркиз не прелестил его обещанием, что он будет управлять здесь большой конюшней? Вместо этого Масье де Жерарден ухлопал деньги на свои идиотские сады». Николас и не помышляет застрять здесь надолго. Как только ему удастся сколотить кругленькую сумму, он тут же откроет в Париже собственные скаковые конюшни. И он пустился в многословное описание того, как он станет парижским мистером Тетерсолом. Когда Николас говорил о лошадях, он весь преображался. Тереза не всегда понимала, о чем он говорит, но она верила ему и была в восторге. «И только подумать, что всего-то мне нужны какие-нибудь несчастные 200 луидоров!» — возмущался он. «А на свете столько монет и пропадает зря!» «И вы испытываете те же трудности, мадам Тереза. Писание господина философа лежат себе и лежат, а такая красотка, как вы, нуждается в самом необходимом, целыми днями хлопочет и имеет одно единственное шелковое платье». И тут еще является этот граф Фернан и желает, видите ли, почитать писание мосье-философа. Он наверняка вас подведет, ваш граф Фернан, поверьте мне. Он пойдет кругом трезвонить, а когда о писаниях болтают направо и налево, они, так сказать, лишаются своей девственности. Их любительская ценность вылетает в трубу, и вы, мадам Тереза, как ходили в своих дешевеньких платьях, так и будете ходить». «Советую вам, превратите писание в монету, пока на них есть спрос. Я успел убедиться, что у вас, мадам, нет коммерческой жилки, но неужели же такая оборотистая дама, как ваша уважаемая матушка, не справится с этим бессильным идиотом, господином философом?» А как только денежки окажутся у нас в руках, вы увидите, до чего живо они расплодятся. У меня будут мои конюшни, у вас платья, драгоценности, роскошный экипаж, как и подобает такой даме, как вы. Поговорите с вашей уважаемой матушкой. Я этого хочу. Я настаиваю. Тереза знала. Если б что-нибудь можно было сделать с этими писаниями, мать давно бы сделала. Но ей силы, что масье Николас... «Ревнует ее к молоденькому графу, и что смотрит на нее не только как на женщину, с которой можно побаловать, но и как на подругу, с которой он обсуждает свои дела. А кроме того, она уже знала, что ему нельзя перечить, иначе худо будет. Она ответила, что передаст матери его совет». Николас милостиво и крепко шлепнул ее по заду и сказал «Он где сразу увидел, что имеет дело с женщиной, с которой разумный человек может повести разумную беседу». Возвращаясь к себе по пустынному парку, Николас продолжал обдумывать свои планы. Ему нужно 200 луидоров, а меньшем разговаривать нечего. Нельзя уж очень мелко начинать, надо взять свое первое препятствие в хорошем стиле. Его деловые размышления были прерваны отчаянным лаем, и тут же на него кинулась собака. Он мгновенно сообразил, в чем дело. Господин Философ, этот чудак в последнее время, всегда брал с собой в замок леди. Проклятая псина с самого начала не взлюбила Николаса, а теперь станет еще в его встречах с Терезой. — Замолчи, мерзкая сука! — понизив голос, прикрикнул он по-английски, пытаясь унять лающую, взвизгивающую, рычащую собаку. — Это я! — громко сказал он по-французски. — Я, Масье Николас, слуга господина Маркиза. — Сюда, леди! — послышался успокаивающий голос чудака. Собака отбежала. Философы конюху разминулись, и каждый пошел своей дорогой. Тереза удивляла, даже немножко смешила, что оба ее воздыхателя так сильно интересуются писаниями Жан-Жака. Ну, что ж она попробует удружить и Фернану, и Николасу. Стараясь все это похитрее обставить, Тереза сначала заговорила с матерью о просьбе Фернана позволить ему заглянуть в бумаги Жан-Жака. А затем, безотчетно предавая своего миллионка графа, продолжала так, словно это ей самой пришло в голову. «Может, и впрямь в болтовне Жан-Жака есть что-то, и враги его в самом деле, и правдами, и неправдами стараются заполучить его книги и чего-то там подделать. Может, их надо скорее продать, а, мама? Иначе они потеряют свою любительскую ценность». Мать зорко посмотрела на Терезу своими проницательными глазами. «Что, что они потеряют?» — спросила она, ухмыляясь. «Любительскую ценность?» Высечь бы тебя за эту твою любительскую ценность. Думаешь, я не вижу, кто стоит за этой трескотнёй? Твой молодчик, конюх Николас, проклятый кобель».